Глава 16. Капелька крови на нижней губе Катьки-шоколадницы. Как и было уговорено между Волосом и Песковым, последний должен был сообщить Ивану Фёдоровичу всё то, что выведал касательно Алексея Карпухина, дельный человек из московской полицейской части. Покамест ничего особенного за сыном медника Алексеем замечено не было, кроме разве что одного. В один из вечеров он отправился на краснорядку и посетил тот самый дом Новго-Краснорядской Хребной улицы, второй этаж которого занимали распутные девки. Более того, дельному человеку из московской полицейской части удалось заприметить и квартирку, в которой вошел интересующий Ловцова фигурант. Оказалось, что квартирку эту нанимает небезызвестная в определенных кругах легальная проститутка Екатерина Гудкова, прозывающаяся за свою неизбывную любовь к шоколаду Катькой-шоколадницей. «Выходит, сын Медника любит сладенькое», — усмехнувшись, произнес Иван Федорович. «Да», — согласно кинул Песков. «И еще». По словам околоточного Мухина, Юноса посещает Катьку-шоколадницу явно не впервые. Половцов заинтересованно вскинул голову. «И по каким признакам околоточный это определил?» «Он сказал, что парень был в себя очень уверенно», — ответил Песков. «Явно знал, куда, кому и с какой целью идет». Катька на его стук открыла ему немедленно и упустила как хорошего знакомого. Вот как? Еще более заинтересовался отроком судебный следователь по особо важным делам. Так сказал мне Мухин, пожал плечами Виталий Викторович. А еще что он сказал, спросил Иван Федорович. Да так, разное, неопределенно ответил Песко. Вряд ли это имеет какое-либо отношение к убийству генеральшей Безобразовой. И все же продолжал настаивать у Ловцов. И был абсолютно прав. Когда производится следствие по весьма туманному и запутанному делу, разного рода побочные и второстепенные информации может истинно натолкнуть в конечном счете на разгадку, то уж непременно натолкнет на нужную мысль. Так уже неоднократно бывало с некоторыми делами, которые вел Иван Федорович. Однажды, к примеру, информация о временном закрытии драматического кружка даниловских текстильщиков помогла тогда еще просто судебному следователю Ловцову выйти на след и разлутить преступную шайку, костяком которой являлись актеры-любители. Они промышляли покупками тувилей, то есть кражей, бумажников в театрах, на выставках, в общественных собраниях и прочих людных местах, куда проникали, выдавая себя застретивных господ и людей в больших чинах, и ловко обчищали карманы прытцев. «Но коли речь зашла о Катьке-шоколаднице», — продолжил Виталий Викторович в свой доклад сообщения, — «может, оно и к месту будет». Когда колодочный Мухин говорил, кто такая Катька-шоколадница, то поведал мне, что у нее как раз на днях был обыск. Один клиент пожаловался, что после её посещения у него пропали 300 рублей. Он заявил об этом в полицию. У Катьки был устроен обыск, но вместо похищенных денег нашли процентный билет на 1000 рублей. Чего нашли? невольно переспросил Иван Фёдорович, почувствовав холодок под запатками. Тысячерублёвый процентный билет, потёр Песков, не понимая, из чего это судё в доследстве по особо важным делам заинтересовала какая-то там проститутка. А денег, якобы похищенных у клиента, не нашли, переспросил Ловцов. И ни одной придорожной причаями избавляюсь от озноба. Нет, не нашли. Какое-то время Иван Фёдорович молчал, упиравшись взглядом в одну ему видимую точку, потом, переведя взор на Пескова, промолвил: Мне необходимо её допросить. Катьку шоколадницу, приспосился литерарю Викторович, удивившись в свою очередь. Да, ответил Волоцов. Ты можешь мне это устроить? Ты со своим статусом свидетеля по особо важным делам сам можешь беспокойно устроить этот допрос, ответил Песков. — Могу, — согласился Иван Федорович, — но я тут все же в гостях. Как тебе сказать «такт» должен быть? — Хорошо, — согласился Виталий Викторович на предложение Воловцова. Она сейчас покуда содержится в московской полицейской части у пристава Перова, так что можем туда подъехать. Когда ты намерен допросить Катьку-шоколадницу? — Немедля, — решительно ответил Воловцов и первым пошел к выходу. — И что вы все прицепились к этому билету? Мой он, мой! — Мой он, мой! Катерина едва ли не с ненавистью посмотрела на Воловцова, что его, впрочем, ничуть не задело. Какая разница, как смотрят на судебного следователя допрашиваемые? Ведь в конечном итоге важны показания, а не проявление каких-то там симпатий или антипатий. Хорошо. Пусть будет так. Тогда у меня следующий вопрос. Где вы его приобрели? У кого?» «Сколько времени этот билет у вас находится? Сколько раз вы по нему уже получали проценты?» Засыпал вопросами Иван Федорович Катьку, шоколадницу из-под вольного брудая. «Как она их воспринимает и как будет из них выкарабкиваться?» «Мне чего?» «Одним разом на все вопросы ответ держат», — сихиничила она, однако по глазам было видно, что Катька лихорадочно соображает, что и как будет говорить судебному следователю. «Хитра девка, да и умом не обделена». Можете отвечать по порядку, спокойно оттюдил Волоцов, прекрасно понимаю состояние допрашиваемой. Итак, где вы приобрели найденный у вас процентный билет? У товарки своей купила, последовал довольно бодрый ответ. А род занятий этой вашей товарки такой же, как у вас, с лёгким намёком иронии спросил Иван Федорович. Да, такой же, не без усыва ответила Катька-шоколадница. Как её зовут? задал новый вопрос Волоцов. Кого? так и прежде старалась тянуть время, чтобы найти маломальский подходящий ответ Катька-шоколадница. «Вашу товарку, у которой вы купили процентный билет, по-прежнему оставаясь спокойным, как озерный гладь, в летний безветвленный день», — промолвил Иван Федорович. «Лу-лу», — услышал он ответ. «Это, насколько я понимаю, ее сценическое имя», — доброжелательно произнес уловцов, и тотчас поинтересовался, «а что написано в заменительном билете». И вот такие Муранцевы, ответила Катька Шоколадницу, вспомнил одну свою знакомую. Хоть и с тою её и запомитывала, уж не без сути. Как мне её найти и спасти, гладоцов, готовый побиться об заклад, что допрашиваемая сейчас скажет, что эта Муранцева уехала, а куда про то ей неведомо. А она уехала. Нахально посмотрела Волоцову прямо в глаза Катька. Эх, и досада, сокрушённо покачал головой судебный свидетель по особо важным делам, и в её глазах запрыгали искорки. И нового адреса на дополагать не оставила. Не оставила, сделалась печальнее Катька-шоколадница. И где она теперь, вам, конечно, неведомо, скорее закутил, нежели задался вопросом Иван Фёдорович. Конечно, неведомо, ответила Катька-шоколадница и сделалась ещё печальнее. Я бы, конечно, рада была бы вам помочь, но видите, как оно неудачно складывается. А позвольте поинтересоваться, сколько раз вы снимали проценты с вашего билета, спросил судебный следователь Волцов, совершенно не надеясь получить правдивый ответ. Да не снимала ещё, пожала плечами Катерина и добавила: не было покуда такой надобности. Они ведь проценты эти никуда не денутся, верно? Верно, согласился Иван Фёдорович. Как верно и то, что если вы не расскажете, откуда действительно у вас появился этот процентный билет, может так статься, что вы обречёте кучу неприятностей. Катька молча посмотрела на судебного следователя и взлетелась с ним взглядом. На этот раз взорвал овцов, был неумолимо холоден, от которого так и веяло сибирским холодом. «Вы можете продолжать утверждать, что купили процентный билет достоинством в тысячу рублей у своей знакомой», без всякого выражения произнес Иван Федорович, что подействовало на Катерину намного сильнее, нежели его «холодный взгляд». «Но первым делом, что я сделаю, попрощавшись с вами и выйдя отсюда, так это отнюдь не то, что стану искать эту вашу Лулу, то бишь Евдокию Муромцеву. Тем более, что она к этому билету, я в этом уверен ни сном, ни духом», — добавил без тени сомнения Воловцов. «Нет», — протянул он, — «первым делом я сверю номер изъятого у вас процентного билета с номерами процентных и выигрышных билетов, принадлежавших генеральше Безобразовой и пропавших в ночь ее убийства». Она ведь записывала номера своих ценных бумаг в специальную тетрадочку, пояснил судебный следователь по особо важным делам уже другим, более доброжелательным тоном, которая, к счастью, уцелела во время пожара. Катька-шоколадница в волнении прикусила губу, крохотная капелька крови проступила на нижней губе, и Воловцов, конечно, это заметил. Заключив, что выбранная им тактика допроса является верной, он решил применять ее и дальше». «И мне почему-то думается, что номер процентного билета, что был найден у вас при обыске, имеется в этой тетрадочке генеральши», — продолжил судебный исследователь волосов к рачевым тоном. «Это будет значить, что процентный билет, изъятый у вас, принадлежал убиенной генеральше Безобразовой. А еще это будет означать, что вы являетесь соучастницей двойного убийства и пособницей убийцы и поджигателя. И ваше место на сахаринской каторге среди ургачей и громил», — выдержав паузу, добавил, Если, конечно, не скажите правду, откуда у вас этот билет». Иван Федорович закончил и в упор посмотрел на Катьку-шоколадницу. На какое-то мгновение в ее крупных глазах застыл почти животный ужас. Справившись с собой, она даже слегка улыбнулась. Переборов сомнения, она решительно произнесла. «Ладно, слушайте».